Числом 3 бледные, как ладонь трупа, почти прозрачные, формы напоминали воронку. К донышку каждого цветка прилепился тёмно-синий комок по консистенции напоминающий желе. Из желе торчали маленькие чёрные столбики. Стебли выглядели скорее как ствол дерева, чем часть растения. Шероховатую зелёную поверхность изрезали многочисленные трещины. Бурые пятна на стеблях напоминали плесень.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 Был остров на юго-востоке штата Массачусетс, популярный курорт. Этот запах ни с чем не спутаешь. Мне без разницы, чем там пахнет, трюфелями или икрой, ответил Сэнди. Вылезай тут к чёртовой матери. Керт рассмеялся. Ох, этот тревожно-мнительный диаборн нападался назад, поставил три ногу, навёл камеру на багажник, включил, сделал несколько снимков полироидом. Зайди, Сэнди. Хочу, чтобы ты посмотрел Сенди обдумал предложение. Плохая идея. Очень плохая, глупая, это однозначно. И как только с этим всё стало ясно, он отдал бухту жёлтой верёвки Хадди и вошёл в гараж. Посмотрел на увядшие цветы, лежащие в багажнике, один перевесился через край, и вот и увидел Коул и не смог подавить пробежавшую по телу дрожь. Я знаю,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 белый, как хлеб святого причастия во рту мёртвой женщины, белые налёт под языком при афтозном стоматите, белые, как пена создания на гребне пространства. Всё это приходит из мест, которые мы даже представить себе не можем, продолжил Кьеркегор. Наше сознание не способно такое воспринять. Говорить об этом бесполезно. С таким же успехом можно пытаться описать четырёхугольный треугольник. Посмотри туда, Сенди, видишь? Палец в перчатке указывал на сухое коричневое пятно под мертвенно-бледным цветком. Да, вижу. Похоже на ожог. И становится больше. Все пятна растут. И посмотри на этот цветок. Ещё одно коричневое пятно, напоминающее расширяющуюся дыру на нежной белой поверхности цветка. Это декомпрессия. Она идёт не так, как у летучей мыши или рыбы, но тем не менее идёт, не так ли? Сенди кивнул. Вытащи мешок для мусора у меня из-за пояса и раскрой его. Сенди вытащил, раскрыл. Керт сунулся в багажник, ухватил цветок у самого комка земли. В этот самый момент их обдало запахом тухлой капусты и огурцов.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 И катящиеся по щекам и лбу капли пота указывали, что ему вовсе не весело. Поскольку сейчас только февраль, у меня ещё есть шанс придумать что-нибудь более дельное. Пошли. 14 месяцев спустя, в апреле 1985 года, Бьюи устроил короткое, но яростное светотрясение, самое значительное после года рыбы. Интенсивность вспышек Опровергла версию Керта и Тони, что со временем Роудмастер теряет способность накапливать и выделять прежние объёмы энергии. А вот краткость событий наоборот подтверждала эту версию. Но с другой стороны, Бивик жил своей жизнью, и любые предсказания основывались не на знаниях, а на наитии. Через 2 дня после светоотресения, когда стрелка термометра в гараже Б устойчиво стояла на отметке 60 15,60° по Цельсию, Крышка багажника открылась, и из него будто потоком сжатого воздуха вынесла красную палку. Арки Арканян в этот момент находился в гараже, вешал на стену штукавую лопату и напугался до смерти. Красная палка ударилась об одну из потолочных балок, с грохотом упала на крышу Бьюика, скатилась с неё на пол. Привет, незнакомец. Длиной палка была 9 дюймов, с необработанной поверхностью, толщиной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 В гараж, чтобы подобрать подарок Бьюика, на этот раз вошёл Тони Скундист. В тот же вечер в тепе он рассказал нескольким патрульным, что с огромным трудом заставил себя прикоснуться к палке. Эта хреновина смотрела на меня. Вот что я чувствовал. Деревяшка это или живое существо? Он налил стакан пива, выпил одним глотком. Надеюсь, на том всё закончится. Очень на это надеюсь.